15 я глава. Аврора очень скоро поняла, что у неё всего один путь. Надо повидать маму с папой. Девушка бросилась бежать через лес и вернулась к домику. Три пикси всё ещё спорили внутри. Путь свободен. Аврора скользнула в сарай, где старая лошадь ж е в а л а сено. Принцесса не стала тратить время на то, чтобы оседлать лошадь. Набросила уздечку, вскочила ей на спину и ударила пятками по бокам с криком «Но!» «Пошла!» Лошадь поскакала во весь опор. Звери разбегались с пути, птицы замолкали. Аврора слышала только лишь топот копыт и стук собственного сердца. Впереди показалась дорога. Аврора потянула за уздечку, чтобы лошадь замедлила ход и огляделась по сторонам. Убедившись, что по дороге никто не едет и не идёт, девушка снова пришпорила лошадь и понукала её скакать всё быстрее, пока они не добрались до главных ворот замка. Остановившись перед ними, Аврора оглядела каменные стены, которые раньше видела только издалека. Тёмный силуэт на горизонте — часть детских фантазий. В мечтах она воображала замок во всех деталях. Окружной ров с синей водой, фигурные башенки наверху, а в замке — счастливый народ, спешивший по своим делам. Замок, выросший перед ней, не имел ничего общего с мечтами. Его стены были закованы в железо, Ров заполнен мутной коричневой водой. Над шпилями нависало хмурое небо. Почти все домики вокруг замка пустовали. Дети не резвились вокруг фонтана. Женщины не смеялись за стиркой. Мужчины не спорили об урожае. Единственным звуком, который выдавал, что в округе ещё теплится жизнь, был стук молота по наковальне. Аврора пошла на звук и оказалась в кузнице. Внутри около дюжины молодых людей ковали из железа мечи, листы для обшивки стен замка и огромные шипы. Аврора попятилась. Какое неприветливое, грустное место. Ничего общего с волшебным миром вересковых топий и его весёлыми обитателями. Что здесь случилось? Неужели п е ч а л и з а п у с т е н и я царящие в округе, тоже часть заклятия? Что ж, был только один способ получить ответ. Надо отыскать маму и папу. Аврора направила лошадь через подъемный мост главным в о р о т а м «Стоять!» — окликнули ее. Из тени под сводом арки вышли двое закованных в броню стражников. Один с длинным мечом, второй со щитом. «Кто ты такая и что тебя привело в замок?» «Я приехала повидать отца и мать, короля с королевой». Стражники уставились на нее с любопытством. Аврора понимала, что не похожа на принцессу, скорее на обычную деревенскую девчонку. Принцессы разгуливают в шелках и короне и не возникают ниоткуда верхом на лошади, самостоятельно провозглашая о своем прибытии. И все же она надеялась, что ей поверят или хотя бы допустят увидеть родителей. Казалось, стражники молчали целую вечность. Наконец, один из них кивнул. «Следуй за нами и не отставай!» Они направились ко входу. Аврора послушно шла за ними. За высокой железной дверью скрывался просторный зал. С потолка свисала огромная люстра, в которой, однако, не горела ни одна свеча. Свет проникал только сквозь грязные окна. В полумраке Аврора рассмотрела несколько картин на стенах. Через открытую дверь, ведущую в другую комнату, виднелись кресла, укрытые белыми чехлами, и оттого похожие на привидения. Казалось... В замке никто не жил. Никто не заботился о том, чтобы сделать его уютнее. Поняв, что охранники ушли вперёд, Аврора бросилась их догонять. Ничего, увидит родителей, и они всё объяснят. Авроре с трудом в е р и л а что она вот-вот встретит маму с папой после шестнадцатилетней разлуки. Они бросятся её обнимать, а она расскажет им о жизни в лесу, о своих мечтах. Мама расчешет ей волосы, а отец поведает историю замка. Они просидят вместе несколько часов напролёт, совсем как настоящая семья. Позабыв о мрачной обстановке, Аврора улыбнулась своим мыслям и прибавила шагу. Стражники остановились перед массивными распашными дверями. Один из них постучал. Дождавшись, когда из-за дверей раздастся приглушённый голос, они вошли. Аврора никогда не видела такого огромного зала. Вместо одной люстры с потолка свисала целая дюжина. Окна в дальней стене были выложены разноцветными стёклами. Перед ними на возвышении стояло два трона, потускневших от времени. Посреди зала в окружении офицеров стоял её отец, король Стефан. Она узнала его по короне на седых кудрях. На нём были тяжёлые доспехи. Остальные мужчины склонили головы, пока отец отдавал распоряжение. Нетрудно было вообразить его на поле битвы верхом на коне с мечом наперевес. Именно таким Аврора его и представляла. Только в жизни король был немного старше, чем в ее грезах. В его волосах виднелось больше седины, на лице морщин, и сутулился он сильнее. И тем не менее король Стефан был красив. Наверняка он окажется добрым и благородным. Стражник схватил Аврору за руку и потащил к королю. — Простите, ваше величество, эта девчонка заявилась к воротам и говорит, что она ваша дочь. Король повернулся и поглядел на Аврору. На его лице не отразилось никаких чувств. Взгляд отца ничем не отличался от взгляда, которым её наградили стражники у ворот. Этот взгляд говорил «Какая же ты принцесса! Ты просто-напросто деревенщина!» Хотя нет, во взгляде короля всё-таки мелькнул проблеск узнавания. Словно он когда-то её видел, но не мог вспомнить, как её зовут. Аврора не выдержала. «Отец, это же я, Аврора!» Она оттолкнула стражника и бросилась к королю, раскинув объятия. Его железные доспехи были холодны. Король взял её за плечи, вытянув руки, и присмотрелся к светлым волнистым волосам, к у р н о с о м у носу. Его лицо смягчилось. Он улыбнулся. «Ты так похожа на свою мать!» Вдруг он снова замкнулся и посерьёзнел. словно огонёк в его душе вспыхнул и сразу погас. «Почему ты явилась сегодня? Ты ведь должна была прийти на день позже. Ох уж эти три тупицы!» Аврора отшатнулась, будто бы от пощёчины. «Ты имеешь в виду тётушек?» Аврора не знала, как ещё их назвать. Да уж, сцена, что разыгрывалась здесь и сейчас, ни капли не походила на то счастливое воссоединение, о котором она мечтала. «Отец, «Неужели ты не скучал по мне?» Король, кажется, удивился. «Конечно, скучал», — с заминкой ответил он. «Почему же ты ни разу не приехал меня навестить?» У Авроры задрожал подбородок. Она много раздумывала об этом. «Конечно, они прятались в лесу, но ведь самому королю не составило бы труда их разыскать». «Ты была под присмотром», — пояснил отец. «А я был занят делами государства». Он замолчал и нахмурился. «До завтра надо отправить тебя в безопасное место». «Я только приехала. Позволь мне остаться с тобой». Отец покачал головой. «Мне известно о заклятии!» — воскликнула Аврора. «Может быть, отец хочет её услать, чтобы не сообщать плохую весть?» Вместо того, чтобы вздохнуть с облегчением, король Стефан нахмурился. я «Значит, ты понимаешь, какая опасность тебе грозит», — прошипел он. «Ни в коем случае не выходи из комнаты, что бы там тебе не послышалось. Поговорим завтра, когда всё закончится». Отдав распоряжение, король отвернулся. Аврору охватила глубокая печаль. С тех пор, как Пикси рассказали ей о том, что родители живы, она только и мечтала о встрече с ними. Не на такой приём она рассчитывала. Отец оказался злым и холодным, и всё же в ней ещё теплилась надежда. «Где моя мама?» — спросила она. Король, не удостоив её ответом, кивнул стражнику. «Уведите её!» И он поспешил обратно к офицерам. За его плечами взметнулся длинный плащ. Аврору вывели из зала, с грохотом захлопнув железные двери. Стражник вёл её по коридорам в полном молчании. «Длинный зал, лестница, гостиная, снова лестница». Наконец стражник остановился перед светлой дверью, отличавшейся от прочих в замке. Он жестом пригласил Аврору внутрь и уже намеревался уйти, но девушка его остановила. «Погодите! Вы знаете, где моя мать?» Стражник поёжился и переступил с ноги на ногу. Аврора похолодела от страха. «Королева умерла, ваше высочество». Очень давно. Не сказав больше ни слова, стражник захлопнул дверь и ушёл, оставив Аврору наедине с мрачными мыслями.